Песнь десятая. Вечер 33-го дня. Одиссей продолжает рассказывать свои приключения. Прибытие на остров Эолию, Эол, повелитель ветров, дает Одиссею проводником зефира и вручает ему крепко завязанный мех с заключенными в нем прочими ветрами. Находясь уже в виду Итаки, Одиссей засыпает, его сопутники развязывают мех, поднимается сильная буря, которая приносит их обратно к Эолову острову. Но раздраженный ол повелевает Одиссею удалиться. Лестригоны истребляют одиннадцать кораблей Одиссеевых. С последним пристает он к острову Церцеи. Волшебница превращает в свиней его спутников. Но Эрмии дает ему средства нарушить ее чародейство. Одиссей, одолев Церцею, убеждает ее возвратить человеческий образ его сопутникам. Проведя год на ее острове, он требует, наконец, чтобы она возвратила его в Отечество. Но Церцея повелевает ему прежде посетить океан и у входа в область Аида вопросить провицателя Тиресия о судьбе своей. Смерть Эльпинора. Скоро на остров Эолию прибыли мы. Обитает Гиппотов сын там. Эол благородный, богами любимый, остров, плавучий его, неприступную, медной стеною весь обнесен, берегаж поднимаются гладким утесом. Там от супруги двенадцать детей родилось Эолу, шесть дочерей светлоликих и шесть сыновей многосильных. Вырастив их сыновьям дочерей, он в супружество отдал. Днем с благородным отцом и заботливой матерью вместе все за трапезой, уставленной яствами, сладко пируют в зале они, благовонные от запаха пищи и пеньем флейт, оглашаемых ночью же, каждый своей супругой спят нарезных, дорогими коврами покрытых кроватях в град их прибывший мы в дом их богатый вступили там целый месяц Сеол угощал нас радушно и с жадностью слушал повесть о трое о битвах аргивен о их возвращении все любопытный заставил меня рассказать по порядку но напоследок когда обратился я в путь изготовясь с просьбой к нему отпустить нас На то, согласясь, благосклонно дал он мне сшитый из кожи быка девятигодового мех, с заключенными в нем буреносными ветрами. Был он их господином по воле крониона Дия, и всех их мог возбуждать или обуздывать, как приходило желание. Мех на просторном моем корабле, он серебряной нитью туго стянул, чтоб ни малого быть не могло дуновение ветров. Зефиру лишь дал повеление, дыханием, попутным, нас в кораблях по водам провожать, но домой возвратиться день, сулил нам. Своей безрассудностью все мы погибли. Девять мы суток. И денно и нощно свой путь совершали, вдруг на десятые сутки явился на берег Отчизны, был он уж близко, на нем все огни уж могли различить мы. В это мгновение в глубокий я сон погрузился, понеже правил, до тех пор кормил кормилом один, никому не желая верить его, Чтоб успешней достигнуть Отчизны любезной. Спутники, тою порой завели разговор, полагали все, что с собою имел серебра, я и золота много, мне на прощание данных царем благородным иолом. Глядя друг на друга, так рассуждали они между собою. Боги! Как всюду его одного уважают и любят люди, какую бы землю, чье бы жилище не вздумал он посетить!» Уж и втрое он много сокровищ от разных собрал добыч. Мы одно претерпели, один совершили путь с ним, а в дом свой должны возвратиться с пустыми руками. Так и Иол, лишь ему одному он богатый подарок сделал. Посмотрим же, что им так плотно завязано в этом мехе. Уж верно, найдем серебра там и золота много. Так говорили они. Их одобрили все остальные. Мех был развязан, и шумно со ветры на волю. Бурю воздвигнув, они с кораблями их, громко рыдавших, снова от брега отчизны умчали в открытое море. Я пробудился и долго умом колебался, не зная, что мне избрать, самого ли себя уничтожить в пучину бросис. И молча судьбе покорясь, меж живыми остаться, я покорился судьбе. И на дне корабля, завернувшись в мантию, тихо лежал. К Аулийскому острову снова бури наши суда принесло. Все товарищи с плачем вышли на твердую землю, Запасши с водой ключевой, у нас легкий обед мы у быстрых судов совершили. Свой удовольствов, голод едой и питьем, я с собою взял одного из товарищей наших сглашатым. Прямо к дому Иола царя мы пошли, его там застали, вместе с женой и со всеми детьми за семейным обедом. В двери палаты вступив, я с своими людьми на пороге сел. Изумилась царева семья — Все воскликнули вместе, «Ты ли, Одиссей, не зловредный ли демон к тебе прикоснулся? Здесь мы не все ли учредили, чтоб ты беспрепятственно прибыл в землю отцов или в иную какую желанную землю?» Так говорили они. С сокрушением души отвечал я, «Сон роковой и безумие спутников мне приключили бедствие злое. Друзья, помогите, вам это возможно». Так я сказал, умоляющим словом смягчить их, надеясь. Все замолчали они, но отец мне ответствовал с гневом. «Прочь, недостойный! Немедленно, мой остров, покинь! Неприлично нам под защиту свою принимать человека, который так очевидно бессмертным блаженным богам ненавистен! Прочь, ненавистный блаженным богам и для нас ненавистен!» Кончив, меня он, рыдавшего, жалобно из дому выслал. Далее поплыли мы в сокрушении сердце великом. Люди мои, утомясь от гребли, утратили бодрость, помощи всякой лишенной их собственным жалким безумством Денной, нощно, шесть суток, насяс по водам, На седьмые прибыли мы к многовратному граду В стране Листригонов, Ламосу. Там, возвращаясь из поля, пастух вызывает на поле выйти другого. Легко б несонливый работник плату двойную там мог получить, Выгоняя пасти со днем белорунных баранов, А ночью быков криворогих, Ибо там паства дневная с ночною сближается паствой. В славную пристань вошли мы, ее образуют утесы круто с обеих сторон, поднимаясь и сдвинувшись подли устья великими друг против друга из темной бездны моря торчащими камнями, вход и исход заграждая. Люди мои... С кораблями в просторную пристань проникнув, их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным рядом поставив, там волн никогда ни великих, ни малых нет, там равниную гладкую лона морское сияет. Я же свой черный корабль поместил в отдаление от прочих около устья, канатом его привязав под утесом. После взошел на утес и стоял там кругом, озираясь. Не было видно нигде ни быков, ни работников в поле, Изредка только взвиваяся, дым от земли подымался. Двух расторопнейших самых товарищей наших я выбрал, третий был с ними глашатый, и сведать послал их, каким мы людям, вкушающим хлеб на земле плодоносной, достигли. Гладкая скоро дорога представилась им, по которой в город дрова на вазах с окружающих гор доставлялись. Сильная дева им встретилась там, За водою с кувшином за город вышла она. Листригон Антифат был отец ей. Встретились с нею они при ключе Артакийском, в котором черпали светлую воду все жившие в городе близком. К ней подошедшие они ей сказали, желаем узнать мы, дева, кто властвует здешним народом и здешней страною. Дом Антифата, отца своего, им она указала в дом тот высокий вступивший, Они там супругу владыки встретили, ростом с великую гору они ужаснулись. Та же велела скорей из собрания царя антифата вызвать. И он, прибежав на погибель товарищей наших, жадно схватил одного и сожрал. То, увидя другие, бросились в бегство и быстро к судам возвратились Он же начал ужасно кричать и встревожил весь город. На громкий крик отовсюду сбежало столпа тригонов могучих. Много сбежало их, великанам, не людям подобных. С крути утесов они через силу подъемные камни стали бросать. На судах поднялась тревога, ужасный крик убиваемый треск от крушения снастей, тут злосчастных спутников наших, как рыб, нанизали на колья и в город всех унесли на съедение. В то время, как бедственно гибли в пристани спутники, острый я меч обнажил и отсекший крепкий канат, на котором стоял мой корабль, темноносый людям, собравшимся в ужасе, молча кивнул головою — Их побуждая всей силой на весло налечь, Чтоб избегнуть близкой беды. Устрашенно и дружно ударили в весла. Мимо стремнистых утесов в открытое море Успешно выплыл корабль мой. Другие же все невозвратно погибли. Далее поплыли мы В сокрушении великом о милых мертвых, Но радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти. Мы напоследок достигли до острова Эй. Издавна сладкоречивая, светлокудрявая Там обитает дева Церцея, богиня, Сестра-казнодея Ээта. Был их родителем Гелиос, Бог, озаряющий смертных. Мать же была их прекрасная дочь океанова Перса. К брегу крутому пристав с кораблем Потаенно вошли мы в тихую пристань, Дорогу нам Бог указал благосклонный, На берег вышед, на нем мы остались два дня и две ночи, в силах своих изнуренных с тяжкой печалью сердца. Третий нам день привела светозарно кудрявая Эос, взявший копье и двострый свой меч, опоясов, пошел я с места, где был наш корабль на утесистый берег, чтоб сведать, где мы. Не встречу людей, не послышится ли чей-нибудь голос. Став на вершине утеса, я взором окинул окрестность. Дым от земли путеносной вдали восходящий увидел я за широко разросшимся лесом жилище церцей. Долго рассудком и сердцем колеблес, не знал я, идти ли к месту тому мне, где дым от земли поднимался багровый. Дело обдумав, уверился я, наконец, что удобнее было сначала на брег, где стоял наш корабль, возвратиться, там отобедать с людьми и, надежнейших выбрав, отправить их за вестями. Когда ж к кораблю своему подходил я, сжалился благостный Бог надо мной одиноким. На встречу мне он оленя богаторогатого, тучного выслал. Пажить лесную покинув, К студеной реке с несказанной жаждой бежал он, измученный зноем полдневного солнца. Меткое бросив копье, поразил я бегущего зверя в спину. Ее проколовшее насквозь, острием на другой бок вышло копье. Застонав он, упал, и душа отлетела. Ногу упершего убитого вынул копье я из раны, подлин его на земле положил. И немедля болотных гибких тростинок нарвал, Чтоб веревку в три локтя длиною свить, Переплетший тростинки и плотно скрутив их. Веревку свивши, связал я оленю тяжелому длинные ноги, Между ногами просунувши голову, взял я на плечи ношу И с нею пошел к кораблю на копье опираясь. Просто ж ее на плечах я не мог бы одной рукой снесть. Был чрезмерно огромен олень. Перед судном на землю бросил его я, людей разбудил и, приветствовав всех их, так им сказал. «Ободритесь, товарищи, в область Аида прежде, пока не наступит наш день роковой, не сойдем мы. Станем же ныне, едой наш корабль запасен изобильно, пищей себя веселить, прогоняя мучительный голод». Было немедленно мое повеление исполнено — Снявши верхние платья, они собрались у бесплодного моря, всех их олень, изумил, несказанно великой и тучный. Очи свои удовольства в сладостным зрением умыли руки они и поспешно обед приготовили вкусный. Целый мы день до вечернего сумрака, сидя на бреге, ели прекрасное мясо и сладким вином утешались. Солнце тем временем село, и тьма наступила ночная. Все мы заснули под говором волн, ударяющих в берег. Вышла из мрака, молодая, с перстами пурпурными, эос. Спутников верных своих на совет пригласив, я сказал им, «Спутники верные, слушайте то, что скажу вам, печальный». Нам неизвестно, где Запад лежит, где является Эос, где светоносный под землю спускается Гелиос, где он на небо восходит. Должны мы теперь совокупно размыслить, можно ли чем от беды нам спастись. Я думаю, нечем. С этой крутой высоты я окрестность окинул глазами. Остров безбрежною бездной морской, как венцом окруженный, плоско на влаге лежащий увидел я. Дым подымался густо вдали из широко растущего темного леса. Так я сказал. В их груди сокрушилось милое сердце. В память пришли им и злой листригон антифаты, надменной силой своей циклоп Полифем, людоед светотатный. Громко они застонали обильным потоком, проливши слезы. Напрасно. От слез и от стонов их не было пользы. Тут разделить я решился товарищей меднообутых на две дружины. Одной у дружины начальствовал сам я, избран вождем был дружины другой Эврилох благородный. Жеребьи в окованном шлеме потом потрясли мы, Вынулся жереби твердому сердцем вождю Эврилоху. В путь собрался он, и с ним двадцать два из товарищей наших. С плачем они удалились, оставя нас горем объятых. Скоро они за горами увидели крепкий цирцейн дом, сгроможденный из тесаных камней на месте открытом, Около дома толпились горные львы и лесные волки, питьем очарованным их укротило Церцеве. Вместо того, чтобы напасть на пришельцев, они подбежали к ним миролюбно, и их окруживши махали хвостами. Как к своему господину хвостами махая собаки ластится. им же всегда он приносит остатки обеда, так остролапы и львы, и шершавые волки к пришельцам ластились. Их появлением, они, приведенные в ужас к дому прекрасно кудрявой богине Церцеи, поспешно все устремились. Там голосом приятным богиня пела, сидя за широкой, прекрасной, божественно тонкой тканью, какая из рук лишь богини бессмертной выходит. Спутником спутникам тут обратятся Политос, мужей предводитель. Мне, между другими, вернейший любезнейший друг мой, сказал им, — слышитель голос, приятный товарищи? Кто-то за тканью сидя поет там гармонии, всю наполняя окрестность. Кто же, богиня или смертная, голос скорей подадим ей. Так он сказал им. Они закричали, чтоб вызвать певицу. Вышла немедля она, и блестящую дверь, растворивши в дом, пригласила вступить их. Забыв осторожность, вступили все, еврелох лишь один назади, усомнившись, остался чином гостей посадивши на кресла и стулья церцея смесь из сыра и меду с ячменной мукой и с промнейским светлым вином подала им, подсыпав волшебного зелья в чашу, что память у них об отчизне пропала. Когда же ею был подан на имя отведан напиток, Ударом быстрым же зла загнала чародейка в свиную закуту всех. Очутился там каждый щетинистой кожей, свиною мордой и с хрюком свиным, не утратив, однако, рассудка. Плачущий всех заперла их в закуте волшебница, бросив им желудей, свидины, и буковых диких орехов в пищу, Которой так лакомы свиньи, любящие рылым землю копать. К кораблю Еврелох прибежал той порою с вестью плачевной бедствии, спутников наших постигшим. Долго не мог... Сколь не силился, слово сказать он могучим горем, проникнутый в сердце. Слезами наполнены были очи его, и душа в нем терзалась от скорби. Когда же все мы его в изумлении великом расспрашивать стали? Так рассказал он мне повесть о бедствии посланных наших. «Лес, перешедший, как ты повелел». Одиссей Многославный, «Скоро мы там за горами увидели крепкий церцейн дом, сгроможденный из стесанных камней на месте открыт. В нем мы услышали пела прекрасно певица за тканью сидя, не знаю, богини или смертная, тотчас мы голос подали». Вышла она, и блестящую дверь, растворившую в дом, нас вступить пригласила. Забыв осторожность, вступили все, я остался один назади, предузнавший погибель. Все там исчезли они, обратно никто уж не вышел. Долго я ждал, напоследок ушел, ничего не узнавши. Так он сказал. И, немедленно надев на плечо среброгвозный медный двуострый мой меч, и, схвативший свой туго согбенный лук, я велел еврелоху меня проводить, возвратившись той уж дорогой со мною. Но он, на колено в великом страхе упав мне с рыданием, бросил крылатое слово «Нет, повелитель!» Позволь за тобой не ходить мне, уверен я, что ни сам ты назад не придешь, ни других не воротишь спутников наших. Советую лучше как можно скорее бегством спасаться, иль все мы ужасного дня не минуем. Так говорил еврелох. И ему, отвечая, сказал я, — Друг, еврелох, принуждать я тебя не хочу. Оставайся здесь при моем корабле утешаться питьем и едою. Я же пойду, непреклонной нужде покориться мне должно. Сими словами пошел я от моря, корабль там оставив. Той же порой, как в святую долину спустяся, уж был я близко высокого дома, волшебницей хитрой церцей. Эрмий с жезлом золотым пред глазами моими нежданный стал, Заступив мне дорогу. Пленительный образ имел он юноши С девственным пухом на свежих ланитах В прекрасном младости цвете. Мне ласково руку подавши, сказал он, Стой, злополучный! Куда по горам ты бредешь, Одиноко здешнего края не ведая? Люди твои у церцеи, Всех обратила в свиней чародейка и в хлев заперла свой. Их ты избавить спешишь, но и сам, опасаюсь оттуда, цел не уйдешь. И с тобою случится, что с ними случилось. Слушай, однако, тебя от беды я велико избавить средства имею, дам зелье тебе». Ты в жилище Церцеи смело поди с ним, оно охранит от ужасного часа. Я же тебе расскажу о волшебствах коварной богини. Пойла она приготовит, и зелье в то пойло подсыплет. Но над тобой не подействуют чары, чудесные средства, данные мною, их силу разрушит. Послушай, как скоро мощным же злом чародейным Церцея к тебе прикоснется — Острый свой меч обнажив на нее устремисто немедленно. Быстро, как будто ее умертвить вознамерец. В испуге станет на ложе с собой у тебя призывать чародейка. Ты не подумай отречься от ложи богини. Избавишь спутников... Будешь и сам гостелюбно богиню принят, Только потребуешь, чтоб прежде она поклялась о великой клятвой, что вредного замысла Против тебя не имеет, иначе мужество Ею расслабленный, все ты утратишь. Всеми словами растение мне подал Божественный Эрмий, вырвав его из земли И природу его объяснив мне, Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною, моли его называют бессмертные. Людям опасно с корнем его вырывать из земли, но богам все возможно. Эрмей, подав мне растение, на светлый Олимп удалился.